"Ибо молчишь", спросил Студер. "Ты им сделал?" "Нет", ответил Мика, глядя в глаза Студеру. "Прощаюсь с тобой". "И куда же ты сваливаешь?" поинтересовался Студер. "Я?" переспросил Мика и встал, так и держа в руках тетрадку с наброском и чернильный карандаш. "Я никуда". А вот ты, сучара поганая, дешловка, шакал вонючий, исчезни, чтобы тебя больше никто никогда на этой земле не видел, дерьмо. Студер выставил вперёд за точку, рванулся к меке, но как-то странно споткнулся о вылезающий на земле корень еле и упал, кашляя кровью. Навадов вздохрпнул. Из широко открытого рта вырвалась толстая струя светлой крови, и бывшего на лётчика волосы студера не стало. Потом были допросы, дознание, писание объяснительных записок, устные показания И несмотря на то, что каждого пацана раскручивали отдельно от других, в одиночку, все говорили одно и то же. Студер бросился на художника с заточкой, но споткнулся о корневище и упал, ударившись грудью о землю. А доктор в своём заключении написал совсем просто: на почве переутомления и ушиба разрыв лёгочной артерии. Правда, ни один пацан не сказал, что художник после этого ужины с со всеми не пошёл. Оставшись на неважное самочувствие, примерно с полчаса провалялся в своей палатке, что тоже вполне бессмысленно. Перенервничал человек. Поречно Мика был вынужден воспользоваться своими редчайшими и фантастическими биоэнергетическими способностями, невиданной силой. Уже перед самым выпуском. Недели за две до окончания школы Вишневецкого. Именно в тот период, когда, согласно мудрым и дальновидным предсказаниям аналитического отдела НКВД, При всех самоубийствах, порошибной подготовке драк и поножовщины, нескольких спусков с гор для устранения носителей секретной информации, смертельных случаев на занятиях по подрывному делу, скалолазанию, горнолыжной и альпинистской учёбе в школе Вишневецкого осталось чуть больше 60 человек. Наступила относительная спокойствие. Нет-нет, не благость снизошла на это далеко не высокоморальное заведение. Просто стало постепенно уходить в всеобщее ожесточение, постоянная готовность вцепиться друг к другу в глотку и немедленно утвердить себя в этом жестоком и безжалостном мире. Исчезло массовое, психически нездоровое состояние первых трех с половиной месяцев, Переживая тяжелейшими условиями круглосуточного напряжения, изматывающими подъёмами в середине ночи, изнурительными многочасовыми тренировками, с каждым днём всё реже и реже возникали нервные срывы от чудовищного грохота камнепада, спровоцированного одной автоматной очередью. а взрывав снежных карнизов и жутких сходов лавин от крови текущей из носой и ушей при высокогорном восхождении от постоянных головных болей из-за нехватки кислорода а вечно и нервозные вздрюченности пятнадцатилетних мальчишек физиологически становившихся мужчинами А ищ именно в этот такой тонкий, такой болезненно непредсказуемый переходный возраст. Отвешали боевым оружием и стали учить убивать профессионально.